Глава тринадцатая. Дальние проводы. Должно быть, шёл третий час. Я давно спал и проснулся от крика. Табачный дым неподвижно висел над столом. Все давно ушли. Отчим спал на полу, раскинув руки и ноги. Крик повторился. Я узнал голос тёти Даши и подошёл к окну. Какая-то женщина лежала во дворе, и тётя Даша громко дула ей в рот. «Тётя Даша!» Как будто не слыша меня, тётя Даша вскочила, зачем-то обижала наш дом и постучала в окно. «Воды дайте! Пётр Иванович, там Аксинья лежит!» Я открыл дверь. Она вошла и стала будить отчима. «Пётр Иванович! Ах ты, господи!» Отчим только мычал. «Саня, нужно её сюда перенести. Она, должно быть, упала во дворе и расшиблась. Пётр Иванович!» С закрытыми глазами отчим сел, потом снова лег. Так мы его и не добудились. Всю ночь мы возились с матерью, и только под утро она пришла в себя. Это был простой обморок, но падая, она ударилась головой о камни, и мы, к несчастью, узнали об этом лишь от доктора к вечеру другого дня. Доктор велел прикладывать лед, но покупать лед всем показалось странным, и тетя Даша решила вместо льда прикладывать мокрое полотенце. Я помню, как Саня выбегала во двор, плача, мочила полотенце в ведре и возвращалась, вытирая слезы ладонью. Мать лежала спокойно, такая же бледная, как всегда. Ни разу она не спросила об отчиме, на другой день перебравшемся в свой батальон. Но зато нас, меня и сестру, не отпускала от себя ни на шаг. Тошнота мучила ее. Она поминутно щурилась, как будто старалась что-то разглядеть, И это почему-то очень не нравилось тёте Даше. Она проболела три недели и, кажется, уже начинала поправляться. И вдруг на неё нашло. Однажды я проснулся под утро и увидел, что она сидит в постели, спустив босые ноги на пол. «Мама!» Она поглядела на меня из-под лоби, и вдруг я понял, что она меня не видит. «Мама! Мама!» Все с тем же внимательным строгим выражением она отвела мои руки, когда я хотел ее уложить. С этого дня она перестала есть, и доктор велел кормить ее насильно яйцами и маслом. Это был прекрасный совет, но у нас не было денег, а в городе не было ни яиц, ни масла. Тетя Даша ругала ее и плакала, а мать лежала рассеянная, мрачная, перекинув на грудь черные косы. И не говорила ни слова. Только раз, когда тетя Даша в отчаянии объявила, что она знает, почему мать не ест, не хочет жить, поэтому и не ест, мать пробормотала что-то, нахмурилась и отвернулась. Она стала очень ласкова со мной с тех пор, как заболела, и даже как будто полюбила не меньше, чем Саню. Часто она подолгу смотрела на меня, внимательно и, кажется, с каким-то удивлением. Никогда она не плакала до болезни, а теперь каждый день. И я понимал, о чем она плачет. Она жалела, что прежде не любила меня, раскаивалась, что забыла отца. Быть может, просила прощения за Гайра, за все, что он с нами делал. Но какое-то оцепенение нашло на меня. Все валилось из рук, я ничего не делал, ни о чем не думал. Таков был и наш последний разговор. Ни я, ни она не произнесли ни слова. Она только подозвала меня и взяла за руку, качая головой и с трудом удерживая дрожащие губы. Я понял, что она хочет проститься. Но как чурбан я стоял, опустив голову и упорно глядя вниз, на пол. На другой день она умерла в полной походной форме, с винтовкой за плечами, с гранатой у пояса. очень плакал в синях, но никто почему-то не обращал на него никакого внимания. Мы с сестрой сидели на дворе, и все, кто бы ни пришел, останавливались подле нас и говорили одно и то же. «Небось, жалко вам маму!» Или «Теперь одни остались, сиротки». Это был какой-то один страшный обряд. И то, что старухи, приходившие к Сковородниковым играть в козла, заперлись у нас, а потом, с подоткнутыми юбками, с засученными рукавами, выносили ведра, как будто мыли полы. И то, что тетя Даша бегала за какой-то подорожной. Мне казалось, что мы должны сидеть во дворе, пока не кончится этот обряд. И вот мы сидели и ждали. Через много лет я прочитал у Бальзака что наблюдательность обостряется от страданий. И тотчас же вспомнил эти дни, когда обрежали, отпевали и хоронили мать. Мне запомнилось каждое слово, каждое движение, и свое, и чужое. Я понял, почему в первый день при матери, лежавшей на столе с иконкой в сложенных руках, все говорили шепотом, потом все громче и, наконец, своими обыкновенными голосами. Они привыкли. И Сковородников, и отчим, и тётя Даша уже привыкли к тому, что она умерла.